Следователь. Эксперт Архипов оказался невысоким, полным мужчиной лет пятидесяти, с окладистой бородой пшеничного цвета и голубыми, чуть прищуренными глазами. Он ждал Полину на крыльце, курил, зажав сигарету, каким-то медицинским инструментом. — Если не ошибаюсь, Полина Дмитриевна, — сразу заговорил он, едва Каргополова поставила ногу на нижнюю ступеньку. «Рад, очень рад. Архипов я, Антон Аркадич, судебно-медицинский эксперт». «Очень приятно. Где бы мы могли поговорить, Антон Аркадич? «А давайте вон там, на лавочку присядем». Он указал рукой на небольшой скверик, левее здания экспертизы. «А то, знаете ли, душно в помещении. Да и запахи у нас. Ну, сами же знаете, чего я рассказываю». «Хорошо, давайте посидим там». «А материалы?» «Так чего ж? Вот они, тут все!» И эксперт постучал себя пальцем по лбу. «Не сомневайтесь, я не первый день тут тружусь. Круг вопросов, которые обычно следователи интересуют, знаю отлично». Архипов разжал надурный инструмент, и окорок упал вниз, а импровизированный мундштук отправился в карман халата эксперта. Проворно скатившись по ступенькам, Архипов взял Полину за локоть и повел к лавке. «Вам ведь интересно, как именно были убиты эти двое, правильно?» «В том числе». «Так вот, что я вам скажу, любезная Полина Дмитриевна». Смахивая с лавки пыль и усаживая даму, продолжил Архипов. «Ранки там пустяковые, на первый взгляд. Точечный удар колющим предметом». Даже крови не так много. «Но!» Он сел рядом и поднял вверх указательный палец. «Но!» «Удар точный, прямо в сердце. И хорошие силы, скажу я вам». Колющим предметом нахмурилась Полина, прикидывая, что это может быть. «Типа спицы?» «Ну, похоже, только спица-то круглая, а здесь ромбовидная рана. Есть листочек?» Полина вынула ежедневник и ручку, и эксперт нарисовал ромб примерно 2 на 3 миллиметра. «Вот так. И я ума не приложу, чтобы это такое могло быть. И вот еще что. В карманах пиджаков обоих убитых, верхних, где платок полагается носить, у каждого хризантема была. «Живая?» — уточнил Архипов — возвращая Полине ручку и ежедневник. В первом случае белая, во втором — сиреневая. Подувядшие, конечно, цветочки, но живые. Не думаю, что мужики эти сами себе такие аксессуары подобрали. То есть это убийца оставляет? Я еще от кубиков не совсем отошла, призналась Полина, вспомнив дело Бориса Нифонтова. А тут на подходе любитель флоры — «Наверняка хочет, чтобы ему какое-то красивое прозвище в прессе дали», — усмехнулся эксперт, вынимая пачку сигарет. «Ничего, если я закурю». «Я тоже курю, не напрягайтесь». Полина быстро записывала в ежедневник информацию, полученную от Архипова. «А на трупы есть возможность взглянуть?» «Конечно. Сейчас вот покурим и пойдем». «А вы, значит...» «Любите трупы самолично осматривать?» «Работа такая», — пожав плечами, ответила Полина. «Причем тут любишь, не любишь? Эксперт смотрит своим взглядом, опера своим, а следователи...» «Вот бы кто-то донес эту светлую мысль до нашей Светочки Ползухиной», — вздохнул Архипов, вкусно затягиваясь дымом. «Что человек наследствии делает, вообще непонятно». Она на месте преступления, только протокол пишет под диктовку. Стенографистка, ей-богу. Но на эти трупы она выезжала? Выезжала. А что толку? Думаете, она мне хоть один вопрос задала? К трупу подошла, на корточке рядом присела? Нет. Дело не царское. Опера с ней работать не любит, кстати. Сидит в кабинете, лишний раз не повернется. «Все ей, подайте на стол!» Эксперт махнул рукой. «Так что даже хорошо, что вас прислали. А то шансов найти убийцу было ноль целых хрен десятых». «Ну, я пока только материалы получила. Даже не представляю, о чем речь. Но вот про орудие убийства мне очень интересно. У вас, как у эксперта, есть какие-то догадки?» Архипов вытряхнул из своего импровизированного мунштука окурок. «Дурацкая привычка курить при помощи корнценга. Никак не могу отучиться. Догадки? Да вот черт его знает, если честно. Что-то тонкое, довольно длинное. Там глубина проникновения девять сантиметров. Для спицы, как я уже сказал, острие не характерное. шила, например? Ну... «Как вариант...» Архипов пожал плечами и поднялся с лавки, подавая Полине руку. «Как вариант...» — повторил он. «Но шила, как правило, толще, хотя... Может, для каких-то более ювелирных работ используют инструменты потоньше, конечно. Идёмте, в общем, в мою тихую обитель. Там ещё подумаем». Морга Полина не боялась никогда хотя даже от коллег слышала, что им бывает не по себе в этом заведении. В Осинске оно ничем не отличалось от тех, где она бывала раньше. Те же секционные со столами, те же шланги для мытья этих столов, холодильная камера, где дожидались своей очереди никуда уже не спешащие клиенты. — Проходите, Полина Дмитриевна, — пригласил Архипов, входя и направляясь к самой дальней камере. «Вот тут у нас ребята и хранятся. Кого первого смотреть будем?» «Да всё равно». «Ну, тогда по алфавиту». «Колыванов Максим Игоревич». Эксперт выдвинул полку и открыл мешок. «Прошу». Полина подошла и взглянула в белое лицо покойника. Молодой мужчина лет 35, тёмные волосы, высокий рост, нормальное телосложение. На груди слева едва заметное отверстие. Других повреждений нет? Нет, подтвердил Архипов, вытягивая вторую полку. А вот второй фигурант, Урванцев Константин Сергеевич. Как видите, рана такая же. Полина повернулась и осмотрела второго убитого. Да, рана была такая же, но даже не это бросилось ей в глаза а то, что оба покойника внешне походили друг на друга. Рост, цвет волос, телосложение. «Вам не показалось, Антон Аркадиевич? – начала она, и эксперт тут же подтвердил. «Мне показалось, а вот Ползухиной нет. Она вообще отмахнулась, когда я намекнул, что ребятки убитые один на другого здорово смахивают. Надо посмотреть, что там оперативники накопали». «Нет ли еще какой-то связи?» «А в крови у них ничего не обнаружено случайно?» «Нет». «Оба были трезвы и девственно стерильны в смысле наркотических средств». «Вполне благополучные ребятки-то. Осматривать было одно удовольствие. И костюмчики приличные, и бельецо новое, и носочки без дырок», — усмехнулся эксперт. «Люба, дорого». «Знаете...» Как говорила моя преподаватель судебно-медицинской экспертизы, весёлая была старуха. Всегда нас учила. Выходите из дома, бельё смените, чтобы трупик ваш осматривать экспертам приятно было в случае чего. Он откинул голову назад и расхохотался. До сих пор это помню, надо же! «Ну, такое вряд ли забудешь», — улыбнулась и Полина. «А эти граждане, выходят так и поступили» хотя вряд ли собирались на свидание с судебными медиками. Она договорила фразу и вдруг подумала, что убитые вполне могли собираться на свидание с женщинами, например, и просто не добраться. И нужно искать таксистов, которые могли везти их куда-то. Если, конечно, убийца сам не таксист. Интересно, оперативники эту версию не отрабатывали? — думала Полина, шагая вслед за Архиповым к выходу. «Как-то же эти двое попали за город, где поблизости нет ничего вообще? Карьер. Ну вот что там делать вечером приезжему человеку? Надо срочно звонить начальнику убойного отдела». Попрощавшись с экспертом и записав его мобильный телефон, Полина свернула к той самой лавке, на которой они перед этим сидели — и вынула свой ежедневник, где были телефоны оперативников. Позвонить она решила Кучерову, рассудив, что от беседы с рядовым оперативником пользы будет куда меньше. «Вячеслав Кириллович, добрый день! Вас беспокоит старший следователь Каргополова Полина Дмитриевна. Вы не уделите мне пару минут?» — сказала она, когда в трубке раздался суховатый мужской голос. «Здравствуйте, Полина Дмитриевна!» «Мне сейчас не совсем удобно говорить. Я на трупе». «Кстати, а труп, похоже, из ваших». «В каком смысле?» — не поняла Полина. «Способ убийства и место обнаружения», — коротко объяснил оперативник. «Хотите поприсутствовать?» «А что, Светлана Ивановна выехала уже?» «Нет. Я так понял, что теперь вы этим делом занимаетесь. Как раз собирался искать контакты, а тут вы сама...» «Так подъедете?» «Я машинку организую. Скажите, откуда вас забрать?» «Я уберу судебно медицинской экспертизы. «Вообще здорово. Сейчас подъедет водитель. Как вас найти?» «Меня искать не нужно. Я сижу на скамье. На мне форма и темно-синий плащ». «Понял», — коротко бросил Кучеров. «Тогда жду вас здесь. Мы пока осмотримся». Полина сунула телефон в карман плаща и задумалась. «Значит, третий труп». «Ну что ж, выходит все-таки серия, если совпадает способ убийства и обстоятельства гибели. Наверняка убитый темноволосый высокий мужчина нормального телосложения». «Между прочим, в свежем белье», — усмехнулась Полина, закуривая и вспоминая слова эксперта Архипова. Похоже, надо поискать в сторону каких-то романтических знакомств. Может, сайты какие-то, что-то ещё. Но не знаю, где сейчас люди друг друга находят. И таксистов надо отработать».